Пока полное молчание по этому вопросу. «Очень плохо, когда не замечают заслуг. Пренебрежение к результатам труда у любого может отбить желание что-то делать. Нехорошо». «Полностью согласен с вами, дядюшка». «Знаешь что, Санхён, я вот только что подумал, стоит ли кого-то ждать, когда всё можно сделать самим? Давай вот что сделаем. Пусть твоя девочка придёт ко мне на выступление». Я поблагодарю её прямо на сцене. Как тебе такая идея? Хм. Спасибо, дядя Хван. Пожалуй, это для Юнми будет то, что нужно. Её ведь обвиняют в неуважении к Санбе. Поддержка такого уважаемого человека, как вы, дядя, может помочь просветлению в головах у тех, кто сейчас бездумно слушает всё, что говорят из телевизора. Спасибо, дядя Хван. Ну, спасибо, не мне нужно говорить, а ей. Нам всем нужно сказать ей спасибо за то, что в этот Сунын не было ни одного самоубийства. Я сейчас посмотрю своё расписание, в какой день будет лучше её пригласить, и сообщу тебе. У меня выступление каждый вечер, поэтому можно выбрать место получше. Оу, у вас выступление каждый день? Не сказывается ли такая нагрузка на вашем здоровье, господин Хван? У меня правда словно молодость вернулась. Просто летаю, и жить хочется, прямо как в песне. За это я лично должен сказать спасибо твоей девочке. Береги её, Санхён. Ты за неё в ответе перед нацией. Я знаю. Всё, больше не буду тебя задерживать. Ты на меня и так много отвлёкся. Я выясню и позвоню. Да, жду вашего звонка, дядя Хван. Спасибо большое. Не за что, Санхён, не за что. Закончив разговор с дядей и положив телефон на стол, Санхён несколько секунд сидит неподвижно. Думает...